Сердце торчало и колотилось как бешеное. Смеяться удумали. Стиснуло на кулаки. А отец распровёлся с Каброй? От неё мне нет права притязать на корону. Закостеневший дворянство не примет королеву. Кабра учнил переворот, если принцесса одолела бы его. Упрочило бы положение. Грюер урвил победу прямо у неё из-под носа. Нарота знать пожелает, чтобы Грюер вернулся на трон, а Кабров встретят свою участь ли на виселице или в темнице. Торчила, как стам откуда начинала, хотя как только прознают, что именно она стояла за вторжением Делуньо, последуют за братом. Сион не может быть правдой. Разведчики и перехваченные письма неприятеля твердят об одном: настал сановник. Обе армии разбиты, король Грюр с триумфом идёт на Печа. Отчаяние Торчила сменилось горечью. Одному богу взвёз на откуда отец раздал армию, но план обернулся пеплом. Королевская мантия, что уже покоилась на её плечах, вновь недостижима. Принцесса смирилась, но и всё же сдаваться не намеревалась. "Покуда власти мне не видать, дело у него испучено не выбертся". Она сменила цель. "Сколь благая вещь, что папенька жив здоров". Меч Латерчелло проглотил досаду. "Но дан даже факт есть факт. Дело не упелса с Восточной церковью и позарился на моё отечество, согласно вашего сокопрёсвищанства". Кардемелия ярко улыбнулась. «Вне всяческих сомнений. Стало быть, канцлер Малейн, утверждаете, что бесчинство – дело рук короля Лоуренса?» «Да, правильно!» Нервозно кивнул мужчина, его тоже поразило весть о поражении. Тем не менее, главная битва разгоралась здесь и сейчас. В то время как Лоуренс хранил пугающее молчание. «Это правда, Ваше Величество?» Поля бопутствовала Кардмелия. Малейн вмешался. «Ваше высокопреосвященство, я говорю прав!» Я спрашивал его величество. Отмахнувшись от канцлера, префект сосредоточил взгляд на короле. Алоранс поднял голову, по очереди оглядел Малейна, Торчилу и Кардмелию и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Нет, неправда. Просто, но ясно. Ваше величество, воскликнул Малейн, нагло уцепляясь за свою ложь. Нет смысла оправдываться. Вы, король, так примите же ответственность. Кардмелия же с усмешкой следила, как король и канцлер перекидывались обвинениями. «Меня неверно поняли!» Прорезался вдруг сильный голос Лоуренса. «Я не отрицал главенство». На лицах присутствующих отразилось непонимание, тогда Лоуренс собрал всю волю в кулак и открыто заявил. «Де Лунио никаких отношений с Восточной Левитянской церковью не имеет!» Зал вздрогнул. «Именно отступничество стало поводом для Патриаршего престола грозитри де Луанафимой». «Королевство избежит кара, если докажет непричастность». «Вы уверены, Ваше Величество?» — усомнилась Кардмелия. Она не собиралась давать спуску де Лунио. Глаза префекта насквозь пронзали короля, любой попытался бы тотчас же скрыться от них. «Мы уже подтвердили связь королевства с эритиками? Утверждаете, что ошиблись?» «Верно». Руки Лоуренс дрожали, но голос оставался ровным. «И у меня есть доказательства. Войдите!» Все обернулись к открывшейся двери, в зал вошли несколько человек. «Прибал по просьбе вашего величества!» Возглавляла их девушка. «Я, принцесса Натрифлания Эл Карболест, с вашего позволения приму участие в собрании». Днём ранее тусклые и лишённые дневного света покоя Лоуренса. «Дьявол! Что за чертовщина!» Изливал проклятие король, когда остался один. Он вспомнил, как его селком вытащили из тронного зала, Кардмелия втоптала честь Де Лунио в грязь, ложно обвинив в страшных грехах, Торчилла оказалась с ней в сговоре, и в довершении Малейн, канцлер, унизил государя на глазах у всего королёвского двора. От каждого воспоминания лицо Лоуренс обогравило от ярости, как ему с ними поступить. Четвертовать? А что, королин или нет? Достаточно лишь слова. Лоуренс не успел умысленно насладиться возмездием, Один взгляд на дверь, и гнев тут же иссяк, одна пустота осталась. Вход стерегли несколько стражников, и они не пустят монарха наружу, пока малей не распорядится. Лоуренс не имел во дворце никаких прав, сам безрапотно поченялся к канцлеру. Кто четвертует? Я четвертую. засмехнулся мужчина над собой. Его даже стража не слушается. Никакая ярость не принесёт свободу. А король ли я вообще? Лоуренс уже несколько дней сидел в значении, оторванной от мира. Что с войной с Солжестом? Как продвигаются переговоры с Кардмеллей? Тревога росла с каждым часом, да только король понимал, в каком бы положении ни находился, ни на что бы не повлиял. Как изгнали Сергиса, Лоуренс был жалкой куклой в руках Малейна, и никакое недовольство не дало ему духу вернуть власть. С другой стороны, многое ли изменилось со сменой канцлера? Король и прежде служил пешкой Сергису, Он постоянно твердил себе, что пора что-то менять, но даже шагу не сделал. «Подобно ему народ не ведут». Лёгкий ветерок скользнул по лицу Лоуренса. Он поднял голову. Окно закрыто. Король оглядел комнату, чтобы узнать, откуда пришло дуновение, и обнаружил ещё кое-что. «Кто здесь?» – крикнул Лоуренс. «Малю тише, Ваше Величество!» – прошептал знакомый голос. Мужчина вгляделся внимательнее и в конец обумлял. «Сергис?» Давно не виделись, ваше величество. Вежливо поклонился внезапный гость, бывший канцлер Делонио Сергис. Как ты сюда попал? На площади на месте за ваших покоев идёт тайный проход, о котором прежде ни разу не упоминал. Обвёл он рукой дверь, где только что находилась бозари. От Юана я узнал, что ваше величество живёте в прежнем месте. Весьма, кстати. Впрочем, даже подобные хлопоты мне сейчас даются с трудом. Алеш теперь Лоуренс заметил бледное лицо Сергиса, покрытое испариной лопаш рамы. Какие лишения он перенёс? Что с тобой случилось? Атапела спросил король. У нас есть вопросы по насущнее, ваше величество, перевёл тем бывший канцлер. Скажу откровенно, ещё немного и малеин повесят на вас всю вину. Лоуренс охнул. Судьба да и у него в руках принцессы Торчелы и префекта Кардмелии, продолжил Сергис. Чтобы спастись, Малейн предложит церкви голову вашего величества. Возмутительно! Он же ведает политика королевства! К тому же я монарх! Это бред! Я понимаю ваши чувства, а вот Малейн нет. Кроме того, вы, ваше величество, как государь действительно несёте полную ответственность. С лица Лоуронса пропали краски. Он хотел было возразить, но не нашёл слов. Участь до лунио почти предрешена, а Малейн не гнушался самых отчаянных мер. Как? Как? Как всё так обернулось? Задыхаясь, слёзно попросил Лоуренс, от безосходности рассудок помутился. Сэргис, это всё ты. Ты был канцлером, а потом и сейчас. Король занёс кулак, Сэргис дрогнул, но усилием воли устоял на месте. Он примет удар, это его долг. Но удар так и не последовал. Нет, твоей вины здесь нет. Лоуренс потерян,пустил руку. Это я. Я столько раз упускал шанс измениться. Среди подданных находились добрые, отзывчивые и готовые меня поддержать. А я... я убегал. Всегда выбирал простой путь. Он схватился за голову и взревёл. «Почему я такая тряпка? И ведь поздно уже!» Сергис ничего не сказал. Чувствовал, он, бывший канцлер, не имеет права утешать государя, дабы спасти тонущее в очении сердца, нужен другой. «Нет, не поздно. развенел голос позади Сергис, и из-за его спины показалась девушка. Принцесса Флания? И омлённо распахнул глаза Лоуренс. Король Лоуренс, ваша страна в беде, но мы ещё в силах её спасти. Как? Это невозможно! Ваше величество, это правда, поддержал принц Осаргис. Я мы здесь, чтобы предложить способ. Что? По- подождите. Смятение, сомнение, неверие и дюжины иных эмоций боролили на душе Лоуренса. Пока он сидел в сих поборотях, Флания шагнула вперёд. Вы правда хотите измениться? Принцесса была ещё совсем юна, однако король Нутром ощутил, какая от неё исходила сила. Если да сейчас же и приступим, первым делом преодолеем вашу нерешительность. Мягким тоном начала девушка. Преждя тоже оплакивала собственное бессилие, чтобы пробудить в себе стержень. Нужно найти силы и сделать первый шаг. Лоуренс поражённо посмотрел на Фланию. В её словах не нашлось лжи, а прямота и честность казались подобно факелу в ночи. «Я правда могу измениться», — с надеждой произнёс мужчина. Принцесса улыбнулась и протянула ладонь. «Возьмите меня за руку. Это будет первым шагом». Лоуренс охватили волнение, колебания, страхи и робость. В конце концов он взял её руку. Торчилла и Малейн разом оцпенели. «Принцесса Флания?» «Ваше высочество!» Флания вредали, пусть и почётный, но лишь гость и не причастный к происходящему. «А чего ей здесь быть?» Торчилла и Малейн не знали, что принцесса и король виделись днём ранее и терялись в догадках. Тем не менее, сюрпризы на этом не закончились. Заглянув девушке за спину, мужчина выпалил. «Сергис! Юан!» С Флани в зал вошли бывший канцлер Де Лунио и беглый восточный левитианский проповедник. «Что за чёрт?» – недоумевал Малейн, но взял себя в руки. «Неважно! Стража! Схватить его!» – указал канцлер Нейоанна. «Он посмел отравить нашу отчизну своей ересью!» А задачные солдаты опомнились и кинулись исполнять приказ. «Стоять!» – от команды Сергиса они замерли на месте. А вы что, не слышали о величество? Связь делониевой Восточной церкви вымысел. На арест этого человека нет оснований. Стража переглянулась, они не знали, кого слушать, нынешнего канцлера короля или бывшего канцлера. Кардмелия вздохнула. Предлагаете принять как данность устные заявления натры, якобы человек перед нами и его свита не принадлежит Восточной церкви? С трудом верится, знаете ли. Потреорши престол утверждал, что Иоанн со своими людьми восточный левиафанцы. Ридел настаивал на обратном. Вопрос был даже не в том, кто прав, развернулась обыкновенная политическая борьба, и победитель в ней тот, у кого больше влияния. Снатри позиции Долони усилились. Слова "Не подкреплённые слова царков не приметс?" добавила префект. Кто бы их ни озвучил. Ридел ни во что не ставили, а вес кот был не велик, хотя королевство росло семимильными шагами. К тому же у иллеронские апостольские дворцы в холодных отношениях одного обедняния недостаточно. «А что, если слово скажет ещё одна страна?» спросила Флани, собрав на себе всё внимание. Девушка достала письмо. Это неопровержимое доказательство, что этих людей ошибочно причислили к восточным левитианцам, позову Родину они прибыли в Делунио и направил их... Принцесса развернула письмо залу, содержание в точности повторило ею сказанное. когда даже собравшиеся увидели подпись внизу, не поверили глазам. Ориенс Фалкас Мирослав